Какая грустная мелодия. Ты чем-то расстроен? Подошла Лара сзади к дочери, которая выдавливала пальцами из фортепиано медленную музыку. Нет, пианино расстроено, а я нет. Я скучала по одному человеку, а он оказался другим. И тут фортуна не выдержала, из глаз её покатились бриллианты слёз. Она всхлипнула, потом развернулась и, найдя глазами грудь матери, приклеилась к ней всей своей невысказанной влагой. «Ну что может, мы женщина без мужчины?» задыхалась она плачем в ситце её платья. «Тут только два варианта. Всё или ничего?» гладила её по спине бережно Лара. Правду говорят, что все мужики козлы. Нет, не все, только те, которых сильно любили. Раньше ты так не выражалась. Я могла бы быть лучше, но это затягивает. Не хочу играть в хорошего человека. Не хочешь быть хорошей? А как можно быть хорошей, когда тебе плохо? Расстроилась, что Оскар не поздравил тебя с днём рождения? Думаешь, мне нужно его поздравление? Нет. Они нужны моей памяти. Чем чаще он будет обо мне вспоминать, тем быстрее я смогу его забыть. Молчание телефона самое отвратительное из всех молчаний, когда находишься в режиме ожидания. Да. Часто начинаешь думать о человеке только когда он что-то не сделал. Часто люди уходят не от того, что они хотят от вас уйти, а от того, что так к вам и не пришли. Надо ж было так влипнуть с первого взгляда. Влюбиться с первого взгляда не сложно. Сложнее жить с ощущением, что ты уже не первая. Когда ты поняла, что влюблена. Стоило ему только не позвонить. Ну зачем он тебе нужен был? Он же взрослый. Да и красавцем его не назовёшь. «Да при чём здесь красота? За красоту можно полюбить виртуально актёра или музыканта. Мама, разве за красоту любят своих мужчин?» «Нет, конечно», — после небольшой паузы ответила мать. «Для меня критерием мужской красоты всегда были сильные руки. Именно они являются вещественным доказательством поступков. А Оскар, он же так много говорит...» И ты действительно рассчитывала на долгие отношения? Да, а что? Я давно для себя выяснила, что красноречие является первым признаком недостатка чувств.